Глава 13. а Любовь вампира. Сам Романго не видел никакого основания сохранять верность кому-либо, кроме разве что императора. Он спокойно добавлял к своей коллекции новых наложниц. Например, недавно ему привезли красивую Рено. Она была интересна Романге потому, что в жилах ее текла кровь драконов. Правда, чистокровной она не была, и все же, по-видимому, именно примесь крови огненных властелинов привела ее в дом наместника. Рена не кичилась своим родом, потому что не знала имени отца. Кроме них Романго имел десяток так называемых о с ч а с т л и в л е н н ы х миньонов, так, как узнала Илья, н а з в а л и с ь те, кто не только ложился под наместника, но и давал ему свою кровь. о ч а с т л и в л е н н ы е миньоны набирались из категории тех, на кого наместник обратил свой взгляд в покоях с и р а л я Вампир питался силой тех, кто побывал в его постели. Подробность была или а н е интересна, но никакого практического значения не имела. Звал ее к себе Романго довольно редко, разговаривал с ней мало и крови никогда не пил. Были еще и три возлюбленные наложницы. Тех, кого Романго часто звал к себе просто так, одну из них, не имевшую знатного рода, но, как догадывалась Селиана по некоторым косвенным признакам, несущую в себе звездную кровь, звали Терияк. В глазах ее, как у всех уроженцев страны фей, мерцали лиловые искорки, перемежавшиеся с лазурными бликами. Она была вспыльчива. настолько, что характер ее с трудом удалось бы угадать как в звездной эльфийке, так и в девушке, попавшей сюда с рынка рабов. Зато наблюдая за ней во время купания подобными вещами в гареме Романги занимались практически все. и л и а н а разглядела несколько любопытных колечек у нее в пупке и пониже пупка. Впрочем, и л и а н а сомневалась, что вампир, столь искушенный в делах постельных Мог бы п о л ь с т и т ь с я только на блестящие между ног маленькие бриллианты. К своему разочарованию следовало признать, что Терияк привлекал Романгу своим бурным нравом, и здесь и л и а н а тягаться с ней не могла, потому что сама всегда была спокойна и уравновешена, чтобы н и произошло. Второй выбор Романги Иллиану расстраивал не меньше. Это была водяная эльфика й с редким для этой расы бледно-золотым цветом волос. Триадолиски по несколько часов расчесывали ее каждый день, устроившись в прохладе купальни, потому что золотые косы, даже будучи заплетенные, не спадали до самого пола. И сама эльфика й по имени с и в и а н с ними справиться никогда не смогла. Она была куплена еще ребенком, как и многие драгоценности гарема Романги. которых агенты двора подбирали на базарах по бросовым ценам, чтобы отточить их тонкие грани и изготовить неповторимый бриллиант. Севиан умела танцевать. Скорее всего, больше она не умела ничего, но именно танец удавался ей невозможно хорошо. Она изгибалась, как змея, колебалась и дрожала под звуки бубнов и д у т а р о в так что э л и а н а и сама, наблюдая за ней, поднимала интерес Романги. Она скучала по свиткам и флиантам из академии магии куда больше, чем по куртуазным изыскам эльфийского двора, но в гареме Романги доставляли только каталоги и журналы мод. Считалось, что супругам более не требуется знать ничего. Наконец третью из избранниц Романги звали Гудул. Она была вампиршей, которую р о м а н г а обратил через несколько лет после того, как эта черноглазая красавица попала в гарем. Случилось это порядка 150 лет назад. Гудул танцевала, хотя и не лучше, чем все здесь, и хотя так же, как и все остальные, была к р а с и в а но внешностью не выделялась среди других драгоценных камней. Зато Гудул превосходно смешивала травы и делала массаж, так что даже и л и а н а изучавшая искусство алхимии в лабораториях а к а д е м и и не могла бы похвастаться, что знает о травах больше, чем она. Она умела возбудить интерес к любовной игре, успокоить злость, навеять сладкий здоровый сон или подобрать исключительный аромат. э л и а н е оставалось только вздыхать. Она ревновала. Ревновала не потому, что супруг было много, они все были в одинаковом положении. Она ревновала потому, что, как оказалось вопреки ее ожиданиям, она не была ничем лучше всех тех, кто обитал в садах наслаждений. Напротив, в деле, от которого она зависела — завоевание расположения самовлюбленного господина — многие из них понимали куда больше ее. И тем не менее ни что из их знаний им не помогло. День, а если точнее ночь, л и а н ы начиналась с заходом солнца. В комнату проскальзывала одна из ее служанок и приносила воду для умывания. Чуть позже луна начинала заливать помещение своим ярким светом. На столах зажигались свечи, и из сада доносились запахи жасмина и роз. Все это вместе создавало непередаваемую атмосферу жаркой, з а в у щ е й к страсти ночи. Но Элиане было нужно солнце. Но днем все спали, набираясь сил к очередным подвигам во имя завоевания внимания господина. Элиана уже знала, как протечет ее очередная ночь в с и р а л е Сначала будет легкий завтрак, который при других обстоятельствах был поздним ужином. Фрукты, чай из трав, хлеб со свежим сыром – все было весьма вкусно. Особенно ей нравились персики, которых до этого она никогда не пробовала. Впрочем, много разных других кушаний оказались новыми для нее, но персики она ценила выше всего. Затем начинался выбор одежды. Две служанки приносили рубашки, кафтаны и платья. А наставница Айме, которую определила ей Виана, сверялась с записками астрологов и выбирала камни, что будут счастливыми в эту ночь. Так что, когда Хафа разложила перед ней туники и юбки, и л и а н а лишь спросила: "Ты почему не принесла мне мою любимую рубашку тул сине-тесьмой? Сегодня надо надевать зеленые тона". Как всегда немногословно ответила Хафа и повернулась ко второй служанке. т и л е т и л а оглядела тунику и хихикнула: "Госпожа, вы будете с а м о й к р а с и в о й вот поверьте. Мы узнали, что господин наш сегодня в зеленом кафтане. Вы так прелестно будете смотреться рядом." Илана и тяжко вздохнула. Привычки и г а р е мы ее угнетали. Да и смотреться именно рядом с Романгой ей вряд ли удастся. Тот все также не обращал на нее внимания. Но Тилла весело напевая доставала зеленые ленты из коробки и хитро улыбалась. Айме принесла топазы и браслеты из в и т о о г о золота и пробурчала: "Дорогая моя госпожа, скорее же скоро придут гости, надо не ударить в грязь лицом. Сколько же вам повторять, надо всегда быть красивой". Гости приходили постоянные, с удовольствием разносили сплетни и строили интриги. о г л я д ы в а я комнаты и одежду, и стараясь отметить про себя, не слишком ли все роскошно и не надо ли и себе выпросить что-то подобное, госпожа, прошептала ей на ухо Тилла. Она вообще была болтушкой, совсем не похожей в этом отношении на Хафу. А знаете, что произошло днем? э л и а н а выпросительно посмотрела на Тиллу, уже зная, что очередная сплетня сейчас коснется ее ушей. В коридорах у выхода заметили женщину, служанку, спешащую к дверям. Надри дежурный евнух окликнул ее и хотел ей приказать, чтобы она захватила тарелки в кухню. Ой, что случилось? Что случилось? Служанка это как побежала вдруг, толкнула на Надри этажерку с документами и выпрыгнула в окно. Надри уверяет, что ее руки были мужскими, а не женскими, но документы разлетелись везде, чернила разлились. Он поскользнулся и упал, и служенке удалось удрать. Илиана захихикала вместе со всеми. А ты уверена, Тилла, что Надри хотел, чтобы она именно отнесла тарелки? Может, он хотел чего-то еще от нее? И когда она отказалась предоставить это что-то еще, то он и придумал всю эту историю. Айми покачала головой, вступая в общую беседу. Может быть и так. Ведь Надри лишился достоинства еще мальчиком, так что все возможно, все возможно. И никого же в саду и не нашли. Охрана побежала искать, но все было тихо. А может, Надри просто попробовал слишком много травы-миражей? Неожиданно открыла рот Хафа. Ильяна осмотрела себя в зеркало, поправила ж е р е л ь я и серьги и велела накрыть на стол сладости и кофе. Она вообще не была уверена, что все это произошло на самом деле, или по крайней мере произошло именно так. Слухи разрастались до неимоверных размеров, и начальное происшествие вполне могло быть простой руганью между евнухом и уборщицей коридоров. Но позже, когда в ее двери постучались и Айми объявила: «Благородная и высокочтимая д а р а я пришла проведать вас, госпожа», Свежая сплетня была с удовольствием повторена, обрастая новыми умозаключениями. Рабыни д а р а и с огромным интересом рассуждали, кому бы это мог пробраться за стены с и р а л и мужчина. Назывались всевозможные имена, глаза говоривших горели, в головах прокручивались всевозможные сценарии. Ой, а вдруг это к досточтимый с и в и а н заявился обожатель. Шепотом предполагала одна из рабынь. Говорили мне, что недавно ее навещали родственники, и был там вроде брат по отцу. Но кто ж знает, что там за братья? Так любой может назвать себя кем хочешь. Кто же из семьи позволит такое? Удивилась Тила. Никто не хочет оказаться в о п а л е Никто не приведет чужого мужчину. т а к о н родственник просто дальний. Скорее всего представили за брата, чтоб глянул на гарем. Вздохнула д а р а я которая тоже с удовольствием слушала все это, и в глазах ее уже было видно зарождение плана, который позволит, если не подвинуть соперницу, то сможет доставить определенные неприятности для начала. и л и а н а тоже старалась не упустить ничего: слухи, интриги и сценарии атак рождались во время столь милых бесед ежедневно, и надо было всегда быть в курсе всего, чтобы успеть предотвратить удар, направленный на тебя. На прошлой неделе так успели дискредитировать одну из новых одолисок, заявив, что она прячет у себя в комнате мужскую одежду, чтобы удрать к любовнику во время посещения терм. Риковин действительно нашла мужские штаны и кафтан, но сама несчастная уверяла, что ей их подкинули. Доказать ничего не удалось, но на всякий случай девушку удалили из верхних комнат, чтобы не подвергать сомнению чистоту всего гарема. И чтобы господин был уверен, что его наложницы в мужской одежде из терм не бегают, что, конечно же, не совсем соответствовало истине, просто далеко не все х л о в и л и а место прогнанных и ее комнатку заняла одна лесная эльфика с умными глазками и очаровательным личиком. Ее ужас при обнаружении мужского платья был так велик, рот ее приоткрывался в таком изумлении. что сразу было ясно, она-то никогда себе такого не позволит. В конце концов все решили, что самое время прогуляться по парку. Луна светила так ярко, а факелы освещали все а л л е и Милой стайкой они поспешили туда, присоединив к компании еще несколько рабынь, чтобы никто не подумал, что супруги господина обделены свитой. Проходя к воротам, они столкнулись с Гудул. которая шествовала со своими рабынями, та тут же окликнула супруг, затем подобралась поближе и спросила тихо: «О, лучшие алмазы ожерелье нашего господина. Слышали, что говорят про Рено? К ней в комнаты пытался пробраться мужчина днем. Явно сплетню с л е д о в а л о обсудить со всеми и прийти к какому-то однозначному решению, кого же видел Надри? Так подумала Илиана. И пытался ли поймать он вообще кого-то? Может, сам споткнулся и уронил этажерку, а затем придумал нападение, чтобы не наказали? Мысленно добавила она. и л и а на дни и ночи проводила в тоске, и е д и н с т в е н н ы й хоть и н е ч а с т о й о т р а д о й стали для нее часы проведенные с д а м и р о м Только ему она могла доверять среди всех, кто обитал в с и р а л е И ее не волновало то, что Романга вряд ли будет рад узнать. Что его супруга завела себе нового друга. и л и а н а даже мечтала об этом в надежде на то, что тот вспомнит наконец о ней и осознает, что потерял. Дамир был хорош собой, с т р о е н и темноволос. и л и а н а слабо представляла, что могла бы когда-нибудь ответить на его чувства. Слишком восторженным был его взгляд, когда он смотрел на нее. Да и не думала она никогда о том, чтобы заводить отношения на стороне. Она потребовала, чтобы Истан время от времени отпускал ее погулять в сопровождении одной только служанки, а ту подкупала драгоценностями, которые р о м а н г а присылал ей как и всем остальным жёнам в достатке. Хафа молчала о том, что выбираясь на уединённую полянку в самой глубине сада, и л и а н а часто усаживается на траву, и Дамир тут же выскальзывая из кустов, садится у её ног. Дамир рассказывал и л и я н е все то, о чем не позаботился рассказать супруг. Он говорил с ней о культуре Бладрейха и его истории, о п о р я д к а х и известных именах, но о политике ничего не знал. Зато и л и я н а сумела в ы п о т а т ь что Данак один из влиятельнейших вампиров империи и самый древний из них, о том, что его он пишет картины и как поговаривают служит тайным агентом императора. О том, что Валиде купила себе новых служанок из лесных племен, и они теперь день и ночь делают краски для тканей из неведомых растений, и ткани эти Валиде не даст никому, чтобы только ее платье были сшиты в столь необычных цветах. О том, что р о м а н г а почти не появляется дома, потому что в военных кварталах назревает очередной бунт. А однажды он заговорил с Элианой совсем о другом. Вы знаете, моя госпожа, что вампиры любят в своем посмертии только раз. э л а н а с удивлением посмотрела на него. До того, как я встретила тебя, я вообще не думала, что вампиры умеют любить. Умеют, моя госпожа. И многие из нас несчастны и злы, потому что встретив однажды свою смертную любовь, не сумели обратить свою истинную пару и потеряли навсегда. и л и а н а отвела взгляд, чувствуя, как и с п ы т у ю щ е смотрит на нее Дамир, но тот переместился так, чтобы ей снова пришлось смотреть ему в глаза. Но мне повезло, моя госпожа, я полюбил бессмертную, и моя любовь никогда не умрет. Кто же она? Внезапно о хрипшим голосом спросила Иллиана: "Вам ли не знать?" Наступила тишина. Только слышно было, как стрекочут кузнечики в траве. и л и а н а боялась произнести хоть слово, чувствуя, что ей вряд ли удастся оставить все как есть. Вам кажется, что я бесполезен, моя госпожа. Я вижу это в ваших глазах. Но даже если я не смогу стать отрадой для вас на шелковых простынях, я мог бы сделать для вас то, чего не сумеет никто другой. Что же это? глухо спросила и л и а н а Дамир наклонился к ней и прошептал в самое ухо. Я мог бы помочь вам сбежать. и л и а н а резко поднялась, и Дамир поспешил последовать за ней. Мне надо подумать, сказала она быстро. Хафа! крикнула она. Отведи меня домой. Больше вдвоем с ней она никуда не выходила, окружая себя эскортом, приличествующим ей как супруге наместника.